«Потово поклясться вы знакомы со всеми игорными домами в Лондоне!» С невольным восхищением прошептала она, и очень близко кивнул Клейтон, Положив колоду на стол рубашками вверх, он с вызовом поднял темные брови. «Снимите!» не поколебалась, безуспешно пытаясь сохранить прежнее, холодно-надменное отношение к нему. Но как можно сдержать себя, когда он так неотразимо красив. Он сидел небрежно развалившись в кресле в расстегнутом жилете, и тем не менее весь его облик дышал аристократизмом. Но его принадлежность к высшему свету отнюдь не давлела над ним, и он не видел ничего зазорного в том, чтобы обучить женщину азартной игре. В глубине души ведь не понимала, что он всячески пытается отвлечь ее от тяжелых мыслей. — Надеюсь, вы сознаете, — пробормотала она, наклоняясь вперед и нерешительно протягивая руку к колоде, что если кто-нибудь увидит меня за подобным занятием, моя репутация будет навеки погублена. Клейтон окинул ее долгим, многозначительным взглядом. — Герцогиня может делать все, что пожелает. — Я не герцогиня, — парировала Уитни. — Ну, будете ею, — категорично заявил он. Уитни открыла было рот, чтобы вступить в спор, но он кивнул на колоду. — Снимите. — Азартная игра, — думала Уитни, — два часа спустя, убирая фишки, заставляет человека ощущать себя восхитительно порочным и испорченным. Несмотря на то, что она была новичком, все же оказалась способной ученицей и проиграла очень небольшую сумму. Она чувствовала, что Клейтон гордится ее умом и сообразительностью, однако любой другой знакомый ей джентльмен, даже Ники, пришел бы в ужас, узнав, что она обладает столь неприличной склонностью. Почему, Россия нагадала она, наблюдая, как Клейтон застегивает жилет и надевает фраг, он восхищается теми вещами, которые шокировали и неприятно поразили бы других ее поклонников? Всякий раз, оставаясь наедине с Полом, Она была вынуждена строго следить за тем, чтобы не переступить границ приличия, установленных для женщин. Но Клейтону, казалось, больше всего нравилось, когда она пускалась во все тяжкие и выкидывала очередную проделку. Стань полуизвестно, что она играла на деньги, он, несомненно, был бы Крайне недоволен и зол. Однако Клейтон научил Уитни играть и открыто радовался ее победам. Уитни вернулась к реальности лишь в ту минуту, когда Клейтон наклонился над ней и прикоснулся губами к лбу «Завтра в одиннадцать мы едем кататься, если погода позволит», — объявил он и пошел к двери. Вернувшись домой, Клейтон застал доктора, Хью Уиткома, в кресле, перед камином, за бокалом превосходного бренди. «Как поживает моя молодая пациентка?» Притворно небрежно поинтересовался он, пока Клейтон наливал себе янтарную жидкость. Герцог, усевшись, закинул ноги на стол и бесстрастно возрелся на врача. «Я нашел ее в том же состоянии, в каком, вероятно, и вы сегодня утром. «Во всяком случае, незаметно, что больная нога сильно досаждала ей». Доктор Уитком сделал вид, что поперхнулся бренди и, изо всех сил пытаясь сохранить серьезное выражение лица, кивнул. «Могу понять, как это должно быть удивило вас? Я давно уже прошел тот этап, когда Уитни была способна чем-то удивить меня». Бросил герцог хотя раздраженный тон полностью противоречил философскому заявлению. «Я всего лишь сторонний наблюдатель и обладаю весьма малым опытом понимания женской логики». Немного поколебавшись, сказал доктор Уитком, «Прошу извинить бесцеремонность старого друга семьи, но, возможно, я могу быть вам полезен хотя бы советом». И, приняв молчание герцога за согласие, продолжал, «Насколько я понял, Мисс Стоун добивается чего-то такого, что вы не желаете ей дать. Чего же она хочет? Она желает, сардонически бросил Клейтон, освободиться от брачного контракта. На этот раз доктор не удержался от взрыва искреннего смеха. Господи! Неудивительно, что она так злобно уставилась на меня, когда я попытался объяснить, каким образом ей следует вести себя, чтобы вас удержать. Противоречивые эмоции одолевали доктора. Искреннее удивление по поводу того, что молодая девушка способна отвергнуть предложение руки и сердца одного из самых завидных, красивых и богатых женихов Англии. Восхищение Клейтоном, терпеливо сносившим проделки и выходки невесты, и искреннее непонимание того, почему объявление о самой блестящей помолвке за десятилетие до сих пор не обнародовано. «И какие же возражения приводит эта прелестная пташка?» – осведомился он наконец. Откинув голову на спинку кресла, Клейтон прикрыл глаза и вздохнул – Я, видите ли, не посчитал нужным спросить ее. Не могу понять, почему она осуждает вас за это. Однако почему, зная ее независимый характер, вы действительно вначале не посоветовали с ней? Клейтон немедленно встрепенулся. Поскольку в то время она даже не знала моего имени, мне казалось, что обсуждать подобные вопросы с ней неуместно. Она не знала вашего. Хотите сказать, что в то время, как половина дам в Европе готовы броситься к вам на шею, вы делаете предложение женщине, которую даже не знаете? Я-то знал ее. Она меня не знала. И вы, несомненно, предположили, что, узнав «О вашем богатстве и титуле юная леди, естественно, согласится», — проговорил доктор Уитком, весело блестя глазами, однако при виде нахмуренного лица герцога щел за лучшее замолчать. «Кто этот Пол Саварин?» — внезапно осведомился он после долгой паузы. «Почему вы спрашиваете?» Резко бросил Клейтон. Потому что днем после визита к мисс Стоун я зашел в местную аптеку и разговорился с владельцем. Весьма болтливый тип из тех, кто сам расскажет вам все, о чем вы не спрашивали, прежде чем ответить на простой вопрос и сопроводит ответ дюжиной собственных. Случайно узнав, как зовут мою пациентку, он поведал мне множество вещей, от которых я отмахнулся, как от полнейшего вздора. Что же именно он вам поведал? Ну, например, что Саварин ухаживает за мисс Стоун с серьезными намерениями, что весь городок вне себя от волнения в ожидании, когда будет объявлена о помолвке. Кроме того, все убеждены, что брачный контракт уже составлен и очень рады за Саварина и его будущую жену. Откровенно говоря, процедил Клейтон, мне в высшей степени плевать на это. «На сплетни?» — осторожно допытывался доктор. «На Саварина или на девушку?» Клейтон не ответил. И Хью, наклонившись вперед, без обиняков спросил. «Скажите честно, вы влюблены в эту молодую женщину или нет?» «Я собираюсь на ней жениться», — хмуро объявил Клейтон. «Что еще тут можно сказать?» Он встал. Пожелал гостю спокойной ночи, четырьмя шагами пересек комнату и скрылся, оставив Хью в тревожном изумлении смотреть на огонь. Однако через несколько мгновений лицо врача просветлело, раздался смешок, потом громкий хохот. «Боже, помоги ему!» – захлебываясь, выговорил доктор. Он даже не понимает, как сильно любит ее. А если и понимает, все равно не пожелает признать это. Оставшись один в маленькой спальне, Клейтон рывком сдернул с себя фрак и швырнул его на стул. За фраком последовал жилет. Расстегнув верхние пуговки-сорочки, Клейтон подошел к окну, сунул руки в карманы и уставился во тьму. Он пришел в ярость, узнав, что местные жители убеждены, будто о помолвке вот-вот будет объявлено. Верно, он хотел, чтобы Витни взяла, наконец, вверх, показав им, что может заставить Северина влюбиться в нее, но не предполагал, что все это может зайти так далеко. Витни ни с кем не была помолвлена, кроме Клейтона, и он никому не позволит считать иначе. Она не любит Саварина Это как бы всего-навсего дурацкое упорство, девические мечты. Надежда увести его у Элизабет. Она и Клейтона не любит, но это его не беспокоило. Любовь и все крайности с ней связанные абсурдное чувство. Он был поражен, когда Хью Витком упомянул при нем это слово. Никто в его кругу не испытывал ничего сильнее нежности или прочной привязанности к своим супругам. Любовь глупая, романтическое понятие, которому нет места в его жизни. Но гнев его почти улетучился при воспоминании о нескольких часах, проведенных сегодня с Витни. Он чувствовал, что девушка медленно, очень медленно смягчается по отношению к нему. Она по собственной воле искала утешение в его объятиях и даже признала, что питает к нему симпатию. Теперь между ними стоят лишь ее затухающие чувства к полу и, вполне понятная, злость на глупого и грубого отца, так бессердечно объявившего о помолвке дочери с Клейтоном. При одной мысли о той ужасной ночи герцог приходил в бешенство. Из-за жестокой бесчувственности Мартина Стоуна Клейтон лишён удовольствия ухаживать за Уитней и покорить ее сердце. Несмотря на все бурные взлеты и падения в их отношениях, Клейтон наслаждался общением с Уитней, пытался игнорировать тот неоспоримый факт, что она до сих пор высокомерно его отвергала. Девушка заставляла его тяжело трудиться, чтобы продвинуться хотя бы на дюйм, но при этом каждое Самое малое достижение оборачивалось пьянящей победой, исполненной огромного значения, потому что она досталась дорогой ценой. Однако в последнее время Клейтон все чаще чувствовал, что остатки терпения борются в нем с желанием. Когда Уитни прирекалась с ним, Иронизировала и пикировалась по каждому поводу. Клейтону приходилось собирать всю волю, чтобы не схватить ее в объятия и не подавить сопротивление ласками и поцелуями. Он не пытался убедить себя, что после свадьбы Уитни смириться с судьбой и все-таки не мог заставить себя употребить власть и объявить о предстоящем венчании. Клейтон, вздохнув, отвернулся от окна. Он ни секунды не сомневался в том, что Уитни станет его женой. Она выйдет за него добровольно или насильно. В последнем случае все поединки и сражения, а также ухаживание и примирение будут перенесены на другое поле боя – его постель.